Пока медик производил поверхностный осмотр, Марианна наблюдала, как Наполеон разорвал конверт и торопливо пробежал письмо. Она с беспокойством отметила, как он нахмурил брови и сжал челюсти. Должно быть, новости были плохими. Действительно кончив читать, император нервно скомкал плотную бумагу. «Бездарности!» — пробормотал он сквозь зубы. «Одни бездарности! Неужели не найдется ни одного в моей семье, кто смог бы, если не придумать дельный проект, то хотя бы точно осуществлять мои?» Марианна промолчала. Она поняла, что эти слова адресовались не ей. В эту минуту Наполеон забыл о ней, озабоченный новой проблемой, поставленной этим письмом. Он говорил сам с собой, и если бы она рискнула ответить, то непременно услышала бы грубый окрик. Тем временем врач поднялся. «Можно перенести раненого в постель, Сир», — сказал он. «Я окажу ему самый лучший уход». «Хорошо, но постарайтесь, чтобы он поскорее был в состоянии говорить и слышать. У меня есть к нему некоторые вопросы». В то время как слуги под руководством врача осторожно укладывали ледрю на носилки, Марианна подошла к императору, который с письмом в руке, вероятнее всего, собирался идти в свой кабинет. — Сир, — спросила она, — не разрешите ли вы мне сейчас пойти узнать новости об этом раненом? Ты боишься, что за ним будут плохо ухаживать? — сказал Наполеон полусердито-полушутливо. — Уверяю тебя, что моя медицинская служба действует безукоризненно. — Дело не в этом. Меня беспокоит его состояние, потому что я знакома с ним. — И с ним? Вот это да. Ты, видно, вроде Талейрана, который близко знаком со всей Европой. Может быть, ты скажешь мне, где познакомилась с этим мальчиком, только что прискакавшим из Испании, тогда как ты прибыла из Англии? — Именно там, в Англии. Я познакомилась с ним в Плимутском заливе бурной ночью, На борту судна Никола Мальруса Он убежал с Пантонов. Это был один из моряков Сюркуфа, и мы вместе попали в плен к береговым пиратам. Наполеон поморщился. Видимо, в этой истории ему не все было ясно. — Я вижу, — сиронизировал он, — вы старые товарищи по оружию. Но что я хотел бы знать, это как он оказался среди драгунов, твой друг. На море бои идут непрестанно, и Сюркув более чем когда-либо нуждается в людях. Добавлю также, что все моряки обожают его и предпочтут потерять руку, чем покинуть его. Тогда почему этот оказался на земле? У него морская болезнь? Марианна уже пожалела, что заговорила. Язвительный тон Наполеона не предвещал ничего хорошего, и кроме того у нее появилось ощущение, что совершенно не верит ей но теперь уже слишком поздно отступать, надо идти до конца. Он обожал Сюркуфа, действительно, но он гораздо больше любил императора. Начала она осторожно, спрашивая себя, может ли она рассказать, не поднимая бури, об эпизоде в Золотом Компасе и особенно об унизительном происшествии в Риге. Откровенно говоря, она не предполагала, что она брушит на нее град вопросов, и, пытаясь придумать продолжение своему рассказу, умолкла, ожидая сухое «это недостаточное объяснение» или что-нибудь в этом роде. Однако, к ее величайшему удивлению, угрожающие складки на императорском лбу разгладились, и на губах Наполеона расцвелась нисходительная улыбка. «Они все такие!» — сказал он с удовольствием. — Ладно, душенька, иди к своему товарищу по бегству, я разрешаю. Юный Сен-Жеран, дежурный паж, проводит тебя, но не забудь об ужине. До скорого свидания. Через несколько мгновений он к великому облегчению Марианны исчез. Молодая женщина услышала его быстрые удаляющиеся шаги по галерее. Она не могла удержать вздох удовлетворения. Волнение еще не улеглось. И чтобы лучше собраться с мыслями, она присела и стала обмахиваться номером монитора, лежавшим на столике. К тому же она вовсе не торопилась к лыдрю. Прежде она хотела хорошо обдумать, что сказать ему. В сущности, ничего не обязывало ее к посещению этого юноши, с которым не связывались никакие приятные воспоминания. Если она не пойдет к нему, он, может быть, подумает, придя в себя, что стал жертвой заблуждения, и ему привиделось ее внезапное появление. Но, вспомнивая его характер, она отбросила эту мысль. Хотя он был суеверным, как истый бретонец, Ледрю не мог особенно верить в галлюцинации. По меньшей мере, он спросит у врача, была ли женщина в зеленом возле императора. «Виднем или реальностью она была?» «И кто может утверждать, что, узнав правду, он не решится на какое-нибудь безумство, чтобы вновь увидеть ее?» «Безумство, из-за которого Марианне придется давать гораздо более подробные объяснения, чем только что?» «Нет, она правильно сделала, попросив разрешения проведать раненого. Таким образом, у нее были все шансы поладить с ним» и покончить с этим недоразумением, не посвящая в него императора. Приняв такое решение, Марианна накинула на плечи кашемировую шаль и пошла попросить Сен-Жерана проводить ее к ложу раненого. Паш, убивавший время на галерее, разглядывал часовых, которые похаживали по снегу, надвинув добровей медвежьи шапки, услужливо встретил Марианну. «Вы знаете, куда отнесли раненого курьера?» спросила его молодая женщина. «Император желает, чтобы я узнала, как его здоровье. Проводите меня к нему». «Это большая честь для меня, мадам. Его положили в одной из маленьких комнат второго этажа. Он был явно в восторге от этого поручения, и Марианна удерживала улыбку, перехватив восхищенный взгляд, которым он ее окинул. Ему могло быть лет четырнадцать-пятнадцать, но в этом возрасте уже умеет ценить красоту, и Анри де сан жеран моментально посвятил себя в ее рыцари. С большим достоинством он проводил ее по лестнице... Открыл дверь одной из комнат, и, посторонившись, чтобы дать ей пройти, учтиво спросил, не желает ли она, чтобы он подождал ее. — Нет, благодарю, и пусть никто мне не мешает. — К вашим услугам, мадам! Повелительным жестом он позвал служанку, которая дежурила у постели, и вышел с нею, закрыв за собой дверь. Марианна осталась одна с раненым не решаясь подойти к нему, возможно, смущенная царившей в комнате глубокой тишиной. Ночь уже наступила, персидские занавески в экзотических цветах были задернуты. Только ночник, горевший на столике у изголовья рядом с северской чашкой, и огонь в камине едва освещали комнату. С того места, где стояла кровать, раненый не мог видеть входящего и Марианна пошла на цыпочках, думая, что он спит. В этом не было ничего удивительного, учитывая долгую дорогу верхом, которую он одолел, будучи к тому же раненым, успокаивающие, безусловно, полученные от врача. Но донесшиеся звуки вывели ее из заблуждения. Она услышала частые всхлипывания, какие издает плачущий. Не колеблясь больше, она подошла к кровати и в свете ночника увидела, что моряк Сюркуфа и солдат Наполеона плакал, как ребенок.